исполнительна, всегда готова к бою. Она ни разу не опоздала ни на минуту. Ни разу не впала в амбицию, не раздражалась, не показывала характер. Если в ней бывали претензии, то только по делу. Все, кто мешал картине, были ее врагами. Все, что препятствовало съемке, вызывало ее гнев. Она живет под высоким напряжением. и передаёт его окружающим. Она, конечно, фанатик в самом лучшим и высоком значении этого слова. Её главная черта — кипучая безмерная заинтересованность во всем, что касается создания картины. Обычный артист, автор своей роли, конечно, с помощью писателя и режиссёр. Но Гурченко не только автор своей роли, Её энергия такова, что она становится соавтором всех создателей. Она соавтор сценариста, потому что пропустив через себя написанное, вносит изменения в литературную ткань. Она соавтор режиссёра, потому что заботится не только о себе в сцене, но и о партнёрах, о мизансцене, предлагает, как снимать тот или иной эпизод. она сам оператор, потому что досконально знает свой портретный свет. Она сам автор композитора, потому что феноменально музыкально и чувствует современность в музыке. Она сам автор потому что разбирается в прическах. Она сам художника по костюмам, потому что умеет сама выдумывать фасоны и бесподобно шить. Началось это от нужды, а потом превратилось в творчество. Ее щедрой натура по-царски разбрасывают мысли, идеи, предложения всем авторам съемочного процесса. Она становится с автором истинным, которого не интересует притязание на титры. Её заботит только улучшение качества картины. Сама она безупречно владеет профессией. И знает все нюансы кинопроизводства, причем иной раз лучше многих специалистов. Ей присущий острый, живой ум, быстрота реакции, хватка умение стремительно ориентироваться во времени и пространстве, и самое главное убежденность и знание, чего именно нужно добиваться. При этом она судит по самым высоким критериям, ненавидя компромиссы и уступки. А какой она партнер. Находясь за кадром, то есть невидимой для зрителя, она подыгрывала Олегу Васильеву и помогая мне вызвать у него нужное состояние, плакала, страдала, отдавала огромное количество душевных сил только для того, чтобы партнер сыграл в полную мощь. Это безудержные траты своей души, была невероятно бескорыстным, продиктованным любовью к фильму, где она играла. Сколько я знаю артистов, которые вяло подыгрывают партнёрам или же вообще только хладнокровно произносят слова. А сколько терпения и добрых было в ней, когда ее партнерами оказывались артисты или артистки молодые, недостаточно опытные. Она нянчилась с ними с ангельским терпением. передавая им свои умения, заражая их своим талантом. И только одного она не прощала равнодушие к работе, самой самодовольство. Тут она сразу же превращалась в фурию. В этой хрупкой женщине живет неукротимый дух, беззаветное стремление к творчеству. Для меня Горченко служит высочайшим эталоном отношение к искусству, к работе, к жизни. После словия к фильму Жестокий романс. Если быть откровенным, я никогда не намеревался экранизировать беспреданницу Островского. Нет, не то чтобы я не любил этой пьесы или недооценивал ее, оно, как принято говорить, не находилось в русле моих режиссерских интересов.